Глава двадцать седьмая. Эстер, казалось, уже несколько часов отвечает на вопросы детектива Келли о Сете, Фрэнке, Трее и о том, на кой черт она вообще приперлась на остров, зачем таскалась в особняк и откуда при ней ребенок погибшей женщины. «Если вам от этого будет легче, — сказала Барб, — то, судя по всему, Фрэнке погибла от огнестрельного ранения еще прежде, чем до нее добрались дым и огонь. Я пыталась». «Сказала Эстер. Я искала в огне, но не нашла ее. Вы сделали все, что смогли». Тем не менее, Барб что-то записала в блокноте. Эстер усадила Итана на колено и нежно укачивала его, прижав к груди. Она его никому не отдала. Да и куда бы его дели? Она — все, что у него оставалось. По крайней мере, на эту ночь. Дафну Воун отвел в соседнюю комнату и допрашивал там. Эстер оставалась надеяться, что говорить Дафна станет только правду, иначе и мы из этого дела не выберемся. До приезда на остров с этом не пересекались, спросила раз уже, наверное, четвёртый Барб. Эстер устала, но старалась сохранять спокойствие. Кроме Дафны, я на этом острове вообще никого и Сэта в том числе прежде не видела. Я его только вчера встретила, когда дала ему двадцатку, ответила она. Эстер уже и не помнила, упоминала ли несчастную двадцатку раньше. Хотелось говорить напрямую, держаться одной истории. Однако Барб хорошо знала своё дело. К тому же час был поздний, далеко за полночь. Зачем было давать ему 20 баксов, спросила Барб. Он же ответил на мои вопросы и вроде как нуждался в деньгах. О чём вы его спрашивали? Про это Эстер уже один раз говорила. Она вздохнула, давая Барп понять, что знает об игре, которую ведёт детектив. Про Дафну. Я же Дафну искала. А этот Сет, вы не знаете это его настоящее имя? Откуда? Я прежде ни разу его не встречала. Кто он вообще такой, кстати? Барп некоторое время думала, явно решая, что говорить, а что нет. Наконец она уступила. Драг-дилер средней руки, в крупной сети распространения. Пока это всё, что нам удалось о нём выяснить. Фрэнки, похоже, до недавних пор работала на него. Дафна же видела их вместе. Напомнила Эстер, говорила, что они вроде близкие. Возможно, Фрэнки, чтобы она там не думала, завязывать вовсе не собиралась. И сет помог ей снова заторчать. У барпа зазвонил телефон. Келли, ответила она и прислушалась. Это из больницы, сказала потом, кладя трубку. Все это прооперировали, но он пока ещё без сознания. Если очнётся, то поговорим об этом уже с ним. Эстер испытала неожиданно сильное облегчение. Я уж думала, что убила его, призналась она, о чём сразу пожалела, когда детектив сделала пометку в блокноте. Для него самое страшное ещё впереди, сказала Барб. Хотя там видно будет Как думаете, что он расскажет, когда очнётся? Зависит от того, какую сделку вы ему предложите. Ему мозгов-то для этого хватит? Может и нет. Сэт скажет, что он лишь деталь большой головоломки, и, может быть, даже выведет на других дилеров, но всей картины вы не сложите. Вот тут вы правы. Барп закинула ноги на стол. В следующий раз, когда случится нечто подобное, сразу звоните копам. Мы ведь призваны помогать. Следующего раза не будет, ответила Эстер. Да это Бог. Эстер встала, подняв Итана на плечо. Сегодня он побудет со мной, сказала она, и это был не вопрос. Завтра на пароме прибудет представитель службы опеки, сообщила Барб. И это тоже был не вопрос. Где Дафна? С ней мы скоро закончим, а после приведём в гостиницу. Идите отдохните. Этот мальчуган совсем вымотался. Эстер слегка потрясла Итана, но он не проснулся, и тогда она решила, что еще немного нагрузки ее мускулы выдержат. Воздух снаружи был чист и свеж, хотя над городом все еще витала вонь пожарища. В небе сияли звезды. Эстер, подойдя к гостинице, ощутила, что пока еще не готова пройти внутрь, и поэтому направилась к пирсу. Там, у пандуса, она заметила одинокую фигуру. Оказалось, это Рори, Он смотрел на воду и не обернулся, даже когда Эстер подошла к нему. Этот ребёнок весит как мешок с цементом, сказала она. Рори забрал у неё Итана и пристроил его темноволосую голову у себя на плече. Как он? С виду вроде ничего, ответила Эстер. А ваш психиатр, доктор Фельдман, быстренько его осмотрел на всякий случай. Но ведь у всех есть раны, те, которые не заживают. Порой лучше рассказать кому-нибудь правду. Порой иначе не выжить. Вы это про меня и Лидию? Да все и так уже про нас знают. Рори рассмеялся, будто до него только дошло, в каком положении он оказался. Весь городок, все, с кем я рос, все, кого знаю, все думают, будто это я похитил Оливера, лишь бы украсть его мать у его отца. Верят, что я и впрямь на такое способен. А вы не такой? Спросила Эстер: "Не похищали Оливера? Я много чего натворил", признался Рори. "Но только не это". Эстер оглядела пирс. Кроме них в этот час тут больше никого не было. Никто не услышал бы их разговор, и тайны остались бы тайными. "Например", спросила она. Рори поднял взгляд. Казалось, сейчас он начнёт отпираться, отрицать то, в чём она его заподозрила. Или нет? Рори уложил мальца на лавку и накрыл его своей курткой. Вы ничего не знаете, сказал он. Кое-что знаю, возразила Эстер, зная, что ваш рассказ не вяжется с реальностью. О том, что вы видели, придя в дом к Воуну, вы не спускались в подвал. Вы не могли знать, что у него там на двери замок и горы наркотиков. Хотя всем рассказали, будто всё это видели, мне в том числе. «С чего вы взяли, будто я не обыскивал дом?» — с нотками гнева спросил Рори. «Там была Дафна. А ее держали в подвале почти два дня. Побили, отрезали от мира. Так что не важно, что она там болтает». «Что бы вы ни говорили, это тоже не важно», — ответила Эстер. «Все это домыслы. Мы сейчас с вами наедине. Больше никого. Можете выговориться. Это полезно». Герорий взялся за металлическую оградку и привстал на носочках, точно гимнасту с наряда. Вот бар прозачероится, сказал он. И это самое хреновое. Я ей нравлюсь, она верит в меня, как никто никогда не верил. Эстер снова ощутила зиму, ощутила холод. Вспомнила Сэма и Гейба, сидевшего в камере тюрьмы Дэвенс, вспомнила письма от него. которые так и лежали непрочитанные в простых белых конвертах, убранные в шкаф. "Я видела ужасные вещи", сказала она. "Встречала страшных людей, опасных людей. Вы не такой". Рори задержал дыхание и медленно выдохнул, крепясь перед лицом будущего, выбирать которое был не обязан. Хотелось сказать ему, чтобы он задавил это в себе, забыл навсегда. Хорошие люди совершают дурные поступки. За Эстер самой грешков полно. Рори ещё может прожить жизнь, стоящую жизнь, но для этого должен дать себе шанс, простить себя. Пусть Сэт за всё отвечает. Это Сэт убил Фрэнки, подпалил дом, так что убийством больше, убийством меньше. Никому ничего не говорите, прошептала она, даже мне. Но он сказал: выложил всё. Город спал, было тихо. Рори прошёл мимо у Каппи и Дока, остановился у забора гостиницы. В окне первого этажа горел свет, и он вообразил, как Лидия сидит на диване в гостиной, а рядом с ней Оливер, совсем как в ту штормовую ночь. Можно было войти в калитку и встать под окном, смотреть на неё, как много раз до этого. Знала ли Лидия Знала ли, что все эти годы Рори следил за ней? Он много чего хотел выяснить. Например, что она успела узнать о Трее, в чём участвовала, на что закрывала глаза. Однако хватит с него упрёков. Его и так в чём только не винили. Но как бы ни хотелось сейчас войти в сад, постучаться в окошко и попросить Лидию выйти для последнего разговора, он понимал, что сказать ему нечего. А на вопросы, которые Рори задал бы сам, ответы знать не хотелось. В ночь бури, когда дождь стал стихать и небо посерело в преддверии рассвета, он стоял прямо тут и думал о Пити. Когда мимо по дороге проехал пикап, Рори отступил за дерево, но лишь потому, что у него не было сил, пока ещё не было сил с кем-либо разговаривать. Однако в водителе пикапа с погашенными фарами он опознал Трея. С какой стати без огней? Зачем, скрываясь, проезжать мимо своего же дома? Проследить за Трэем не составило труда. В лес, вдоль тропинок, пока он наконец не остановился у дома Воуна и не занёс внутрь нечто похожее на тело. Трэй убил Воуна, подумал тогда Рори. А ещё, похоже, все его беды решились сами собой. Он станет героем. Героем для Лидии. Даф осторожно рори осторожно приблизился к дому. Из подвала доносилось пыхтение Трея, и Рори спустился за ним. Увидел на полу Дафну. Она была без сознания, тогда как Трей выгружал из вещмешка на стол аптечные пузырьки. Услышав шаги за спиной, он обернулся. Господи, Рори. Рори взял его на мушку и преодолел последние ступеньки лестницы. Убери Велел ему Трей голосом того, кто привык получать всё, чего пожелает. Рори такой тон -то всегда возмущал. "Я нашёл эту бешенную сучку", сказал Трей. "Это она спрятала пацана на маяке. Она и Оливера утащила по заказу от них. Знаешь, я хочу выйти из игры. Всё лето пытаюсь, а они меня запогивают. И это вот напало. Где Итан?" спросил Рори. Я отвёл его домой, оставил у чёрного хода. Скоро его найдут. Тогда зачем привёз её сюда? Чтобы помогла мне. С чем? Давай занесём её в ту комнату. Запрём её там. Если она похитила Итана, то я её арестую, возразил Рори, не сводя с Трея ствола пистолета. Из вещмешка Трея достал пачку двадцатидолларовых купюр и бросил её на пол. «На вот», — сказал он. мотивирует. Имея в виду, будет больше, намного больше. Ты только не глупи. Мы оба останемся в выигрыше. Эрори стояла в трей в двух шагах. Когда же Трей атаковал, более крупный и мускулистый Эрори легко схватил его за шею, сразу вспомнив детство на игровой площадке, где мутузил других мальчишек. Двое мужчин врезались в стол, опрокинув на пол пузырьки. С одного слетела крышка. И на землю высыпались таблетки. И тогда в голове у Рори всё стало на места. Что это за колёса? спросил он. Это так просто, принялся Юлит Трей, тогда глотая одну. Ты серьёзно? Рори приставил ствол к его голове и оттащил к мойке. Налил в грязный стакан воды и залил ею таблетку, которую впихнул Трей в рот. Ну всё, хватит, чувак, сказал Трей. Так, нормально. Нормально, прокричал Рори. Пит мёртв. Мой брат мёртв. Вся моя семья мертва. А ты всё это время заправлял этим? Глота ещё. Нет, Рори ударил его пистолетом по голове. Глотай, или я тебе мозги вышибу. Потом Рори сел у запертой комнаты и стал слушать. В скорой параце сообщили, что мальчик нашёлся. На крыльце у дома, как Трей и обещал. Рори всё ещё мог поступить правильно и простить себя за совершённое. Снять с двери замок и оставить всё это позади. Однако хотел получить Лидию, а для этого надо было избавиться от Воуна. Поэтому, пока Дафна валялась на койке без сознания, он свалил рядом с ней на полу всю еду, которую нашёл, и подождал, пока пленница очнётся. Она подползла к двери и принялась колотить в неё. Она кричала, хотя ужаса в её голосе пока ещё слышно не было. Тогда Рори её оставил, а тело Трея вынес и погрузил в машину. Из лодки Воуна в сухом доке забрал нож, принёс тело на берег и вонзил нож ему в спину для верности. И ещё, чтобы подставить Воуна. Он хотел, чтобы чайки выкливали Трея у глаза, и только потом его унесло в море. Однако желанием Рори не суждено было сбыться. Когда Рори нашёл Воуна, тот выходил из общественного центра. "На сегодня всё", сказал Воун. "Идёшь Лидию проведать?" спросил Рори, и Воуну хватило совести опустить взгляд. "Будь с ней честен", попросил Рори. "Это всё, что ты можешь". "Спасибо, мужик", Воун пожал ему руку. "До встречи". Барб внутри общалась с кем-то по телефону. При виде Рори она закатила глаза и рукой изобразила крякающий клюв. "Мне надо вам кое-что сказать", прошептал Рори. "Прямо сейчас. Ведь сегодня его последняя ночь на острове. Последняя ночь дома. Это у Барб времени, хоть и добавляй.